Ренесми встревожилась, но догадалась, что допытываться не надо. «Я люблю тебя больше всего на свете. Я тебя тоже люблю, мам». Она коснулась висящего на цепочке медальона, где теперь помещалась фотография нас троих, меня, ее и Эдварда. «Мы всегда будем вместе. Хранить друг друга в сердце, — поправила я едва с шепотом. Но сегодня, возможно, тебе придется меня покинуть». Широко раскрыв глаза, Ренесме прижала ладошку к моей щеке. Безмолвное «нет» прозвучало громче любого крика. Горло сдавило, так что не глотнуть ради меня. Пожалуйста. мне прижалась крепче. — Почему? — Не могу сказать. Ты скоро сама все поймешь. Обещаю. Перед моим мысленным взором возникло лицо Джейкоба. Я кивнула, и мне убрала руку. — Не думай об этом, — выдохнул я. — И не говори Джейкобу пока не дам знак, что пора бежать». Ренесми кивком показала, что понимает. Все, остался последний штрих. Я опустила руку в карман. Еще когда я собирала вещи для Ренесми, мое внимание вдруг привлек неожиданный радужный всплеск. Луч солнца, пробившийся сквозь тучи, коснулся самоцветов на крышке старинной шкатулки, задвинутой на самую высокую полку в дальнем углу. Я задумалась на секунду, потом пожала плечами... Все подсказки Элис вели к одному, противостояние с Вальтурей миром не закончится. Однако разве плохо начать встречу с изъявлением признательности? Кому от этого будет хуже? Наверное, какие-то крохи надежды, слепой и безрассудной, у меня все-таки остались. Решила я, потянувшись на дальнюю полку за свадебным подарком Ару. Теперь я защелкнула толстую цепь и массивный бриллиант угнездился в ямке под горлом. «Красиво!» — прошептал Ренесме, обхватывая меня за шею. Я прижала ее к себе и вынесла на поле. Эдвард, увидев нас, ни словом не обмолвился ни о моем украшении, ни об экипировке Ренесме, только обнял нас обеих и, постояв со вздохом, отпустил. Его взгляд не показался мне прощальным. Что ж, может, на самом деле он верит в жизнь после жизни куда сильнее, чем готов был признать? «Мы заняли свои места». Ренесми ловко вскарабкалась мне на закорке, чтобы освободить руки. На переднем крае выстроились Карлайл, Эдвард, Эммет, Розали, Таня, Кейт и Елиазар. Я за ними, чуть в глубине. Рядом встали Зафрина и Бенджамин. Моя задача — прикрывать их, насколько хватит сил. Они — наше главное оружие нападения. Если хоть на миг слепота накроет не нас, а в Альтуре, возможно, перевес окажется на нашей стороне. Зафрина, вся подобравшись, пылала яростью. Сцен казалась ее зеркальным отражением. Бенджамин сидел на земле и, прижав ладонь к поверхности, что-то бормотал о линиях разлома. Вчера он выстраивал вдоль задней кромки поля пирамиды из булышников, которые теперь, укрытые снегом, не отличались от сугробов. «Вампира ими не покалечишь, но отвлечь внимание можно». Свидетели сгрудились по правую и левую руку, кто поближе, вызвавшиеся принять участие в битве, кто подальше. Шиван, сосредоточенно зажмурившись, потирал виски. Неужели последовало совету Карлайла? Пытается направить помыслы на дипломатическое разрешение конфликта. В лесу невидимками застыли волки, готовые прийти на помощь в любой момент. Слышно было только тяжелое дыхание и стук сердец. Сквозь низко нависшие тучи пробивался рассеянный свет. Непонятно, то ли утро, то ли уже день. Взгляд Эдварда, не спускавшего глаз с горизонта, вдруг стал непроницаемым. И я поняла, что сейчас он видит это все во второй раз. Первый был в мыслях Хелис. До прибытия в Альтуре ничего не изменится. Нам остались минуты, если не секунды. Родные и союзники напряглись в ожидании. Из-за деревьев вышел большой коричневый волк и встал у моей ноги. Не выдержал сидеть в засаде вдали от Ренесми, когда опасность уже на подступах. Ренесми запустила пальцы в густую шерсть на холке и, кажется, слегка расслабилась. С Джейкобом ей было чуть спокойнее. Мне тоже. Пока Джейкоб рядом, она не пропадет. Эдвард, не рискуя оглянуться, протянул руку за спину. Я протянула свою, и наши пальцы встретились. Он тихонько сжал их. Проползла еще минута. Я поймала себя на том, что напряженно вслушиваюсь, ловя приближающиеся шаги, и тут Эдвард замер, едва слышно зашипев сквозь стиснутые зубы, взгляд его застыл на кромке леса к северу от нас. Мы дружно посмотрели туда же и стекли последние секунды.